Когда же после смерти Дария противоречия стали обостряться, пилота в качестве командующего конницей знати становился все более несносен. Не было сомнений в том, что теперь он занял в лагере место своего отца, стал носителем традиций Филиппа и пользовался значительной поддержкой в аристократическом кругу. В итоге этот человек был опаснее всех. Известен разговор филоты с Калисфеном. — Кого больше всего почитают в Афинах? — спросил Филота. — Гармодия и Аристагитона, — отвечал Колесвен, — потому что они убили одного из двух тиранов и уничтожили тиранею. — А может ли, — продолжал Филота, — убийца тирана спастись в каком-нибудь греческом городе? — Других, может быть, и нет, но у афинян он сможет укрыться, — сказал Колесвен, — ведь они за детей Геракла воевали даже против... Еврисфея, бывшего тогда тираном Эллады. Разговор этот едва был вымышлен. Учитывая глубокое недовольство того и другого политика Александра, легко представить их говорящими обиняком о желательности устранения Александра. Афины, где свято почиталась память тирана-убийц, были врагом Александра, так что Колесфен мог указать на Афины как на естественное убежище предполагаемого убийцы, македонского царя. Нежелание Филота донести о заговоре свидетельствовало, что он рассчитывал в любом случае использовать в своих интересах ситуацию, которая могла сложиться после гибели Александра. Сразу же после смерти Димна Александр вызвал к себе Филот и предложил ему опровергнуть обвинение. Филот попытался все обратить в шутку. Кибалин передал ему слова развратника Никомаха, но он не поверил столь ничтожному свидетелю и подумал, что над ним станут смеяться, если он будет рассказывать о ссорах между влюбленным и распутником». Александр сделал вид, что принимает объяснение, однако сразу же после его ухода созвал друзей. Филота приглашен не был. Допросив Никамаха, на обсуждение поставили дело Филоты. Основным обвинителем выступал Кратер, стремившийся в своих карьеристских целях уничтожить и Пармениона, положение которого он только что занял, и его сына. Участники совещания пришли к выводу, что Филота был либо организатором, либо участником заговора, и решили назначить следствие. Обо всем, что говорилось на совете, Александр велел молчать. На следующий день объявили поход. Филота, как будто ничего не произошло, был приглашен на царский пир, и Александр там дружески с ним беседовал. Тем временем все выходы из лагеря и дороги заняли солдаты. Глубокой ночью в царский шатер явились друзья Александра. Гефестион, Кратер, Кен, зять Филоты, Эриги, а также Передико и Неоннат, принадлежавшие к отряду телохранителей. Для ареста своего друга Александр послал отряд в 300 человек под командованием Атария, сына Дейнамена. Филоту... взяли в постели и закованного закрытой головой отвели в шатер Александра. На следующее утро Александр велел созвать всех своих воинов с оружием. Он решил в соответствии с македонским обычаем представить дело Филоты на рассмотрение войска. Здесь Александр прямо обвинил Пармениона и Филоту в организации заговора. С обвинениями выступили также Аминта и Кен. Наконец, возможность говорить получил и сам Филота. Оправдаться Филоте не удалось, хотя ни Никомах, ни Кибалин в числе заговорщиков его не назвали. Он не мог удовлетворительно объяснить свое молчание. Возбужденные солдаты требовали казни Филоты. Ночью по требованию Гефестиона, Кратера и Кена Филоту подвергли пытки. Во время чудовищного по своей жестокости допроса Филота рассказал, будто уже в Египте, когда было объявлено о божественности Александра, Парменион и Гигелох, погибшие в сражении при Галгамеллах, договорились убить Александра, но только после того, как будет уничтожен Дарий Третий. Потом Филоту заставили принять участие в заговоре. В настоящее время трудно судить, насколько показания Филоты, вырванные у него под пыткой, соответствовали действительности. Плутарх называет обвинения, возводившиеся на Филоту, «мириадами клевет». Фактом, однако, было то, что Филота не донес о готовившемся покушении. Это делало его неведение подозрительным, давал Александру желанную возможность обвинить и погубить как самого Филоту, так и его отца Пармениона. Александр лично присутствовал при истязании. Лежа за занавеской, он слушал показания Филоты, перемежавшиеся отчаянными воплями и униженными мольбами о пощаде, обращенными к Ефестиону. Говорили, что Александр даже воскликнул. «Таким-то малодушным, будучи филотой и трусом, ты посягаешь на подобные дела?» Физических мук царственному палачу было, наверное, недостаточно. Он желал наслаждаться еще и нравственным унижением своего врага. На следующий день на сходке воинов, куда принесли и Филоту, сам он уже не мог ходить, были оглашены его показания. После этого на суд армии был представлен Деметрий, также обвиненный в соучастии. Деметрий упорно отрицал все обвинения и требовал для себя пытки. Измученный Филота, опасаясь, что палачи снова примутся за свою работу, дабы вырвать у него сведения об участии Деметрия в заговоре, стал звать к себе некого Каллиса, стоявшего неподалеку. Перепуганный Каллис отказался, и тогда все услышали, как Филота проговорил «Неужели ты допустишь, чтобы Деметрий лгал, а меня бы снова пытали?» Эта сцена привлекла общее внимание. Калис побледнел, Голос его пресекся. Раньше никто не называл его имени, и, стоявший вокруг Македоняне, подумали было, что Филота хочет оклеветать невиновного, однако не выдержавший напряжения Калес, внезапно сознался, и он и Деметрий замышляли убийство Александра. Солдатская сходка приговорила обвиняемых к смертной казни. По македонскому обычаю всех их, включая, разумеется, и Филоту, воины побили камнями и забросали дротиками. Вслед за ними казнили и ленкистийца Александра, уже третий год находившегося в заключении. Аминто сын Андромена, поддерживавший дружеские отношения с Филотой, и поэтому также вовлеченный в процесс о заговоре на жизнь Александра, был оправдан и освобожден из-под стражи. Организовать расправу над Парменионом Александр поручил Полидаманту, одному из самых близких друзей престарелого военачальника. В сопровождении двух арабов Полидамант за 11 дней пересек пустыню на верблюдах и доставил в Мидию приказ убить осужденного. Одновременно он привез письма и самому Пармениону, одно от царя. другое якобы от Филоты. Пока старик читал письмо, как он думал, от сына, Калиандр, брат Кена, один из присутствующих при этом высших македонских командиров, вонзил ему в бок свой меч, а затем перерезал горло. Остальные бросились колоть и рубить тело мечами. Голову Пармениона отправили Александру. Уничтожив Пармениона, Филоту и других участников заговора, а заодно и линкистейца Александра, царь лишь частично достиг своей цели. Ему удалось подавить и запугать оппозицию, но только на время. Гибель Пармениона и Филоты вызвала в армии нежелательные для Александра толки. Нашлось немало людей, сочувствовавших осужденным. Казель линкистейца Александра сделала его... родственника Антипатра, наместника Македонии, врагом царя, и солдат выражавших в своих письмах недовольство войной, об этих настроениях Александр узнавал благодаря перлюстрации солдатских писем. Он создал что-то вроде штрафного подразделения. Желая вырваться оттуда, штрафники проявляли исключительное геройство, однако их мысли и настроения не менялись.